Глава 20. Новый монстр. Некоторое время мы не знали, что делать, зализывая раны. Ведь в том возрасте случившееся с нами казалось ужасным. Для нас уход Найджела из группы выглядел концом света. Но что-то внутри меня подсказывало, что времени на переживания нет. 21 год тогда не казался мне молодостью. Подступала старость, часики тикали. «Расставание с Найджелом казалось проблемой, но мы не вернулись на исходные позиции. У нас была своя аудитория, у нас были песни. Последнее сыгранное нами шоу было лучшим в истории Лондон. После этого о нас заговорил весь город. Но насколько сложно лучшей группе Sunset Strip найти нового певца?» «К черту Найджела Бенджамина!» — сказал я парням. «Мы должны попробовать заполучить Брайана Конноли. Мне захотелось заполучить вокалиста группы «The Sweet», исполнявшего такие песни, как «Ballroom Blitz» и «Solid Gold Brass». В тот момент он уже ушел из «The Sweet», но так и не записал сольный альбом. Я позвонил дяде и спросил, «Можешь помочь мне выйти на Брайана Коннелли из «The Sweet»?» «Конечно», — ответил Дон, — «дам тебе адрес». Я собрал промо-набор — четырехпесенную демо-ленту, записанную с Найджелом, концертные фото и распечатку текстов наших песен. Он был настолько профессиональным, насколько возможно, и сопровождался письмом, на которое я потратил кучу времени. «Спасибо, что обратили внимание на нашу музыку», — гласило письмо. «Мы из Лос-Анджелеса. Нашим солистом-вокалистом был Найджел Бенджамин». Он не захотел продолжать сотрудничать, а вы являетесь певцом нашей мечты. Мы группа Лондон, и вы оказали большое влияние на наше звучание. Что нужно сделать, чтобы убедить вас присоединиться к нам?» Могу вообразить, каково было Брайану получить подобное письмо. «Хорошо, очень приятно, но мы находимся на разном уровне». Но я все еще переживал отказ дяди Дона, уход Найджела и отчаянно хотел получить согласие Брайана. Так что, отправив посылку по почте, решил подкрепить предложение телефонным звонком. Я не был настолько наивен, чтобы думать, что Конноли бросит все, переедет в Лос-Анджелес и вольется в группу. Но, по крайней мере, думал, что он даст хороший совет. Мне в тот момент не помешали бы добрые слова. Мне хватало самоуверенности, чтобы надеяться. «Кто знает, возможно, все ведь всего за год до того мысль о вхождении в состав Лондон Найджела Бенджамина показалась бы настолько же нелепой. Наконец Дон перезвонил. Это было в пятницу. И то, что он застал меня дома, было настоящим везением. Дядя объяснил, что из-за разницы во времени я должен позвонить Конули в субботу в 8 утра. Я набрал номер точно в назначенное время и услышал два быстрых гудка подряд. Отклик британской телефонной линии, знакомой мне по кинофильмам, а в унисон с ним билось мое сердце. «Привет!» «Привет, это Никки Сикс. Я племянник Дона Циммермана». «О, прекрасно, спасибо. Твоя посылка хороша, но мне придется отказаться». «Вы слышали нашу демозапись?» — пробормотал я. «Наши песни — хиты». «Вы видели фотографии группы? Это то, что нужно прямо сейчас. Правильный имидж и правильный звук». «Извини», — сказал Конноли, — «я ничего не имею против твоего дяди. Уверен, ты прекрасный парень». Я закусил губу. «Но с рок-н-роллом покончено. Он мертв и его больше не существует. Рок-н-ролл больше не вернется, и я записываю альбом в стиле кантри». У нас была поклонница по имени Карл Макс Уини, работавшая судебным клерком в компании Митчелл Силберберг нап LLP, одной из крупнейших лос анджелесских фирм в области шоу-бизнеса. Карл несколько раз приходила на концерты в Старвуд, и у нас с ней завязалась платоническая дружба. Мы отправлялись в ресторан Hamburger Hamlet на Сансет-Стрипе и разрабатывали стратегии продвижения Лондон. Кэрол рассказывала мне о своих мечтах. Она училась на юридическом факультете, но хотела заниматься писательством, а я делился своими. Дело было не только в дяде Доне. Дела в рок-н-ролле действительно шли трудно. Чтобы подписать контракт с фирмой Грамзаписи в 1980-м, требовалось иметь короткую стрижку и галстук селедку Тебе нужно было быть группой The Nak, а не The People, Модом, а не рокером. Примечание the Knack Knuck» анджелесская лос-анджелеская рок-группа в стилистике пауэр-поп, существовавшая в периоды с 1977 по 1982 и с 1986 по 2010 годы, стала всемирно известной благодаря своему дебютному альбому «Get the Knuck» 1979 год и синглу с него «My Sharona». В 1979-1980 годах американские СМИ подавали The Knack как новых The Beatles. Но я старался поддерживать в Лондон сумасшедший огонь рок-н-ролла и думал только, как сделать группу еще более эпатажной. Мы вплетали в наши прически кости, пользовались избыточным макияжем, мы не являлись The Plym Souls, но не были и панк-рокерами. Любили не только «Рамоунс» и «The Six Pistols», но еще и «Чип Трик» и «Аэросмит». Сущность панк-рока заключалась в вычитании. Сколько можно убрать лишнего, чтобы добраться до сути? Именно это делали «Рамоунс». Они убрали из песен соло и ускорили в них все, а не только темп. Я восхищался их энергетикой и отношением к делу. Но когда доходило до собственных песен, хотел не уменьшения, а увеличения. «Больше соло и хороший вокал. Именно вокал, а не лай. Я хотел играть в команде, способной взлетать все выше и выше, наносить удар, а затем подниматься еще выше, в одной и той же песне. Я точно не имел отношения к минимализму. Меня тянуло к избыточности. Вся моя жизнь была экстремальной и чрезмерной, и даже наркотики не казались проблемой. В те годы мы не знали о спиде, и жизнь вращалась вокруг музыки, драк, выпивки и безответственного секса. К этому сводились мои основные интересы, когда я играл в группе «Лондон». Меня не ограничивали ни взрослые, ни правила. Я мог впадать в отчаяние, но не страдал от тревожности. Не был невротиком с восточного побережья. С какой стати мне захотелось бы звучать, как группа «The Knack? Вот о чем я разговаривал с Кэрол и она верила в меня. Макс Уинни любила свою группу, а мне не нужно было пытаться произвести на нее впечатление. Я думал о ней как о сестре и не пытался затащить в постель. Ей было легче открыться. Я поведал Кэрол то, чего никогда не рассказал бы Лиззи или Дейну, что у меня нет никакой подстраховки, денег и родителей, что я бросил школу в десятом классе, что единственный настоящий дом, куда я мог вернуться, находился в Айдахо. Я поделился с Кэрол даже таким и невероятным разочарованием от того, что мы можем собрать полный клуб безумной молодой публики, концерт за концертом, много вечеров подряд, но не получаем шанса подписать контракт. Похоже на жизнь внутри пузыря. Вот почему я постоянно ввязывался в драки и подстрекал панков на их концертах в Старвуд. Мне было все равно, надерут мне задницу или нет, главное подраться. Я приходил домой в ушибах и окровавленный, но мой внутренний огонь полыхал, а этого мне не хватало. Во мне кипела потребность в самореализации. Необходимо было проткнуть этот пузырь. У нас появился новый вокалист по имени Майкл Уайт, но мы знали, что он с нами ненадолго. Уже проходили подобное с Генри Валентайном. Майкл пел и выглядел, как Роберт Плант, и даже был певцом в кавер-группе «Лед Zeppelin. У нас с ним явно не срасталось, но он обладал лучшим голосом из всех прослушанных кандидатов. О группе надо было выступать. Мы, наконец-то, поднялись на вершину горы под названием Sunset Strip, Оказались точно там же, где находился Квайт Riot, когда Лондон только начинал давать концерты. И должны были сохранить наше место, наших поклонников, наше имя. Казалось, что мы сами создали монстра, просившего «накормите меня». После постоянных репетиций я чувствовал себя лучше и вынужден был признать, что звучали мы неплохо. Да, не так, как с Найджелом, но его отсутствие давало больше возможностей стремиться к звучанию группы, всегда являвшимся моим идеалом — быстрому, тяжелому, помпезному. Однако новый состав в Лондон не впечатлял. Мне казалось, что группа продолжает топтаться на месте. Правда, топтаться на месте гораздо лучше, чем утонуть». Прошло несколько недель с тех пор, как мы в последний раз видели Дэвида Фореста. Гэри тоже половину времени был не в себе, и руководство клубом стало хаотичным. Да, оно и раньше не отличалось упорядоченностью, но теперь наши шефы совсем уж начали сходить с рельсов. Краем глаза мы видели нехорошие вещи. Пистолеты и самурайские мечи, огромные упаковки с кокаином и героином размером с кирпич, гигантские банки, полные куалюдов стеклянные трубки. Примечание. Куалют, американская торговая марка седативного и снотворного средства метаквалон, вызывает привыкание, и на сегодняшний день метаквалон запрещен к применению в ряде стран, в том числе в России. 1960-х и 1970-х годах Метаквалон был популярным клубным наркотиком, а также использовался рок-музыкантами как снотворное после долгих загулов. В Европе был известен под торговой маркой «Мендрикс». Мы не хотели знать об этом, но слышали от других. Меня всегда привлекали насилие, тьма и смерть в качестве тем песен, но не в реальной жизни. Клуб был местом, где мы работали, выступали и жили. А на Нэша работали головорезы, телохранители комплекции профессиональных борцов. Их становилось все больше и больше, и хотя мы являлись сотрудниками, они не старались вести себя дружелюбно. Если мы делали что-то у них на пути, они не извинялись, просто сдвигали в сторону, как китайскую занавеску из стеклянных бусин. Когда мы только начинали работать в Старвуд, то привозили Ром и Колу прямо в офис Дэвида. Там можно было обнаружить тусующихся Тодда Рандгрена и порнозвезду Джоанна Холмса. Примечание. Тодд Гарри Рандгрен. Родился в 1948 году. Знаменитый американский певец, мультиинструменталист, композитор и продюсер записывал и исполнял рок-музыку самых разных стилей. Один из пионеров концепции «Студийный человек-оркестр». На протяжении своей карьеры сотрудничал с собственными группами NES и «Ютопия» а также составом The New Cars. Тогда мы тусовались вместе, пораженные видом этих звезд, и могли слушать их байки о лучших временах. Но вот уже целый год не видели Рандгрена, а когда в клубе появлялся Джон Холмс, он выглядел все хуже и хуже, истощенным, со стекленевшими глазами, буквально одичавшим. Звукорежиссер клуба Дом Фрагмент тоже приобрел подобный вид. Таким же стал и Гэри, как выяснилось, когда мы с Лиззи пришли к нему, чтобы спросить про Дэвида и организовать несколько концертов. Многое из того, что вылетело у него изо рта, не имело никакого смысла. Он был под таким кайфом, что разговаривал все время об одном и том же. Но кто-то же должен был организовывать концерты. Мы заставили его написать нужный номер телефона. Я позвонил, и мне ответил Дэвид Форест. Ники, сказал он, треща с невероятной скоростью, — «великолепно, потрясающе! Конечно, вы можете играть в пятницу или в субботу!» Я назвал нужный день, и мы выступили. Мы звучали, как группа «Лондон» с второразрядной копией Роберта Планта в роли фронтмена. Но ни в коем случае не звучали ужасно. Прием был хорошим, и публика вызвала нас на бис. Серьезная проблема нарисовалась поздним вечером, когда мы спустились в офис за гонораром. Дверь оказалась заперта, и за ней никого не было. В понедельник там также никто не появился. Я звонил Дэвиду, он не брал трубку. Мы собрали полный клуб и заработали 2000 долларов. Майкл набросился на нас, пригрозил уйти из группы и имел на это полное право. Мы просто не знали, что ему сказать. Продолжали попытки разыскать Дэвида, но ничего не выходило. Никто не мог нам заплатить. На следующие выходные у нас были намечены очередные концерты. Как мы собирались играть их и убедить Майкла остаться, если за последнее шоу не получили ни цента? Мы не были знакомы и никогда не говорили с Эдди Нэшем, только видели его в клубах. Парень с оливковой кожей, с Ближнего Востока, вечно под кокаином. Теперь явно пришло время познакомиться с ним. «Дэвид Форест подарил мне серебристую «Шевроле Вега» — ужасную модель с двигателем, как от газонокосилки, партии которой вечно отзывал производитель, потому что двигатели машин перегревались, разрушались или загорались. Мы поехали на ней в клуб «Али Баба», но менеджер сказал, что не видел Эдди уже несколько недель. Мы пошли в клуб «Кит-Кэт» и услышали то же самое. Затем попробовали найти Эдди в «Солд Аут» и в Парадайс. В результате проехали весь Голливуд, прежде чем оказались в тики-баре Нэша Seven Seas. Мы сказали хостес, кто такие и на кого работаем, и она ответила, что нам повезло. Там тоже не видели Нэша несколько недель, но в тот момент он находился в задних комнатах клуба. Мы прошли через кухню, повара разделывали тесаками большие куски мяса. У подножия лестницы стоял один из здоровенных головорезов Нэша, одетый в костюм, из-под которого заметно выпирал пистолет. Смысл заключался именно в заметности оружия. Мы все были в кожаных штанах, Лиззи еще и в топике. И на каблуках, но все равно одного роста с телохранителем. Первый заговорил Дейн: «Нам надо увидеться с Эдди Нэшем». «Это еще зачем?» «Он должен нам денег». Громило нахмурился, а потом начал хихикать. «Ладно», — сказал он, — «идите за мной». Мы вчетвером поднялись вверх по лестнице в маленький, плохо освещенный и грязный кабинет. С таким же успехом он мог принадлежать какому-нибудь захудалому бухгалтеру, если бы там не находился еще один телохранитель. Эдди сидел со стекленевшими глазами в кожаном кресле за столом. В шестером в крошечном кабинете стало тесно. — В чем дело, парни? — спросил наш. На сей раз в разговор вступил Лиззи. — Мы отыграли шоу в Старвуд, а нам так за него и не заплатили. — И что? — Мы здесь, чтобы получить деньги, — сказал я. Эдди оглядел нас с ног до головы и посмотрел на головорезов. Потом начал смеяться, и оба его телохранителя тоже. — Не думаю, что я вам должен, — произнес Эдди. — Как вы считаете? Мы втроем переглянулись, вспомнив истории о переломанных костях и тех переделках, откуда не возвращаются. Вся последняя неделя в мгновение превратилась в один мощный удар по яйцам. Ладно, ответили мы. Ладно. Все нормально. Но ничего нормального не происходило. Первое же, что Майкл спросил тем вечером на репетиции, было, где мои деньги? Я не знал, что ответить, только сказал... «Дай мне пару часов». Сел в «Шевроле Вега» и поехал в никуда. Позвонить дяде Дону, отказавшемуся подписать контракт с Лондон, мешала гордость. Набрать Нони и Тому я тоже не мог, поскольку уже несколько месяцев рассказывал им об успехах группы, и это было правдой. А маме я даже не подумал, ибо понятия не имел, где она. Тогда мне пришла в голову идея. К черту все. Мой старик и пальцем не пошевелил, чтобы хоть когда-то помочь мне. Речь идет о 400 баксах, и самое меньшее, что он может сделать, выложить немного денег. Я и сейчас могу отчасти понять ход своих мыслей. В течение многих лет я злился на отца, но готов был отказаться от такого отношения к нему за действительно небольшую цену. Прошлое осталось бы в прошлом, а дело было бы сделано... Насколько я мог судить, когда-то отец дёшево от меня отделался. Я не считал, что заблудился и чувствую себя одиноким, если только где-то глубоко в душе. Мой замысел был самым простым способом признания в том, что я нуждаюсь в отце, его любви и в контакте с ним. Притормозив рядом с телефоном-автоматом, я набрал справочный номер 411 и назвал оператору имя «Фрэнк Ферранна». Затем позвонил по выданному мне номеру. Трубку сняла женщина. — Да. — Привет, — сказал я. — Это Фрэнк. — Что? Кто? — Фрэнк Ферранно. Собеседница взяла паузу, а я задержал дыхание. Фрэнк Ферранно умер два года назад. Я был ошеломлен. Мне захотелось сесть на тротуар и швыряться предметами. Меня чуть не вырвало. Полились слезы. Это его сын, Фрэнки, — выдавил я. «Не знаю, зачем вы звоните сюда», — ответила женщина. «Прошу вас больше так не делать». «Я сел в свою вегу и уехал. Не знаю, шел ли дождь, и не помню, как парковался возле запретной зоны. В памяти осталось только, как поднялся наверх и увидел ребят, ждавших в холле вместе с Уайтом. «Дайте мне еще несколько дней». Нет, ответил Майк. Я не согласен. Не хочу больше этим заниматься. Пошел к черту. Я ухожу из группы. Казалось, что я соскальзываю с горы, но крепко держусь когтями за землю. Мне не хотелось падать на дно. Я ни за что не должен был такого допустить. Внизу ждал автобус линии Грейхаунд и билет в Айдахо. Никки, сказал Лиззи, да все еще будет нормально. Мы найдем нового певца. Мы сидели в Веге рядом со Старвуд. Близзи, возразил я. Группа не пробилась. И я не могу рассчитывать на то, что она пробьется. Единственное, на кого я могу рассчитывать, это на себя. Друг заплакал. Ну ты же не можешь остаться в группе один. Я тоже был готов заплакать, но одернул себя. Мы с Лиззи всегда были как братья, но сейчас мне стоило настоять. Знаю, но я должен делать все по-своему. На следующий день я позвонил Кэрол. Когда мы встретились в «Хамбургер Хэмлет, я рассказал ей про отца и про группу. И добавил, «Фрэнк Ферранна умер. Я хочу, чтобы это было признано официально». Кэрол поняла. «Все будет нормально», — ответила она. «Я помогу тебе». Я не знал, плакать или смеяться. Очень хотелось бы, чтобы мне прекратили говорить, что все будет хорошо. Карл сдержала слово. Позже, на той неделе, мы отправились в здание суда. Она сказала мне, «Оденься как можно официальнее». Я истолковал это как «надевай мотоциклетные ботинки, а не сапожки на каблуках». Но не смог бы одеться официально, даже если бы захотел. У меня не было никакой подходящей одежды. К тому же я все еще был не трезв, поскольку выпил ночью бутылку водки. Кэрол подъехала к моему жилищу, и в четверть восьмого утра ей пришлось стучать в дверь, чтобы разбудить меня. Я был весь в размазанном макияже, короткой футболке без рукавов и черных штанах в обтяжку. В голове пульсировало, но мы вовремя добрались до здания суда». Там мы сели на скамейку и ждали, как мне показалось, очень и очень долго, пока я не услышал свое имя. «Фрэнклин Ферранна!» Кэрол растолкала меня. Я вскочил, и судья бросил испепеляющий взгляд. Он был старым, грубым и сварливым. «Садитесь», — сказал он. «Хотите сменить имя?» «Я артист, и хочу использовать сценический псевдоним как новое имя». «Вот и используйте. Кто вам мешает?» «Кстати, что это за имя такое?» «Никки Сикс». «Мое сценическое имя, которое я хочу оставить на всю жизнь». «Родители одобряют ваше решение?» «Мне уже 21 год. Согласие родителей не требуется». «Вы подумали о том, что они будут чувствовать? Вы подумали о бабушке и дедушке?» Судья никак не унимался. Ваши мать и отец одобрили бы такой шаг?» «Мой отец умер». С каждым вопросом я все ниже и ниже сползал со скамейки. К тому моменту уже почти сидел на полу, глядя на царапины на ботинках. Судья тоже опустил глаза, перелистал какие-то бумаги. — Хорошо, — промолвил он. — Да будет по-вашему. Кэрол отправилась к судебному клерку. Начался обеденный перерыв, поэтому она спросила, «Вы можете выслать решение суда почтой?» «Могу», — ответил клерк, — «но это займет много времени. Не хотите ли вы записать от руки?» Кэрол сказала «конечно» и записала решение. «Из здания суда вышел парень по имени Никки Сикс. Он моргал, стоя под слепящими жаркими лучами. Солнце немилосердно пекло, в голове стучало, а во рту пересохло. «Итак, Никки», — сказала Кэрол, — «что же ты теперь собираешься делать?» «Собираюсь создать нового монстра», — ответил я.